Глава 37. Письмо оказалось длинным. Я отпила капучино и погрузилась в чтение. Алла Константиновна Миронова в девичестве Чашкина. Место рождения — город Нарганск. Отец — Константин Михайлович Чашкин. Прадед Чашкина, Джан Ин, был выходцем из Китая. Как он попал в Россию, неизвестно. Но сохранилась запись о его женитьбе на Вере Ивановне Чашкиной, дочери купца из Курска. Сын Джан Ина взял фамилию матери, его потомок переехал в Нарганск. Я на секунду оторвалась от чтения. Значит, директор музея, рассказывая всем, что перламутровые медали являются собственностью его семьи, не врал. Это, учитывая китайского прадедушку, вполне могло быть правдой. Константин еще сообщал, что он прямой наследник одного из императоров, но не подтвердить, не опровергнуть ее заявление никак нельзя. Ладно, продолжу чтение. Мать Алла Константиновна Константиновны, Елена Федоровна Чашкина, урожденная Кузнецова, скончалась в родах. Девочку взяла на воспитание тетя Ольга Федоровна Кузнецова, жившая в соседнем доме с Константином. У Ольги была двухмесячная дочь Лавременсия, которая, получая паспорт, сменила имя на Лауру. Я уставилась на последнюю фразу. Лаура Кузнецова. Фамилия девочки одна из самых распространенных в России, но вот имя редкое. Значит, владелица клиники, где за большие деньги из чудовища быстро сделают конфетку, и хозяйка холдинга, куда входит журнал «Красавица», не просто подруги детства, они двоюродные сёстры. Посмотрим, что там дальше. В Клопене, городе, находящемся в нескольких километрах от Нарганска, до сих пор живёт Лариса Николаевна Дубонос, первая учительница Аллы и Лауры. Она пожилая женщина, но по-прежнему преподает в местной школе, куда обе девочки пошли в первый класс. Лариса Николаевна, с которой я говорила по телефону, хорошо помнит сестёр и Ольгу Фёдоровну. Ребятишки из Нарганска обычно прибегали на занятия пешком, родители их не сопровождали. Аллу и Лауру привозила на мотоцикле тётя. В 60-е годы прошлого века женщина на Урале с коляской была редкостью, и Лариса Николаевна обратила на Ольгу внимание. Двоюродные сёстры проучились в школе до ноября, а потом в Нарганске случился пожар. Населенный пункт, состоявший из старых деревянных домов, выгорел за рекордно короткий срок. Поскольку огонь вспыхнул в 4 утра, большинство жителей спало. Поэтому спастись удалось немногим, в основном тем, кто жил возле монастыря. Монахи в предутренний час шли к молитве, увидели, как вспыхнул находившийся впритык к их обителям музей и бросились тушить огонь. К сожалению, справиться с пламенем братьей не удалось, но они успели вынести кое-кого на улицу. В число избежавших смерти попали Лаура и Алла. Чашкина надышалась дымом, у Кузнецовой обнаружились ожоги. По счастью, лицо, руки, ноги остались нетронутыми, а вот спина и живот получили серьезные травмы. «Все родственники девочек погибли», Малышек отправили в больницу, а когда они поправились, поселили в интернации, расположенном в Клопене. Девочки снова пошли в местную школу, шефство над ними взяла Лариса Николаевна. Учительница дополнительно занималась с сиротками, и они догнали свой класс. Дубонос прекрасно помнит сестер. По ее словам, те отличались от остальных ребят. Тихие, молчаливые, всегда держались вместе учились только на пятёрке, примерно себя вели. Когда сёстры перешли в восьмой класс, местный горсовет наградил лучших учеников поездкой в Москву. В число избранных попали и Кузнецова с Чашкиной. Во время посещения столицы случился неприятный казус. Группа детей с учительницами и экскурсоводом вошла в Третьяковскую галерею и двинулась по залам. Когда все очутились перед картиной «Валентина Серова, девочка с персиками», Алла села на пол, зарыдала, а потом лишилась чувств. Чашкину отправили в больницу. Врач сказал Ларисе Дубонос, что у неё сильный стресс. До отъезда в Клопин Чашкина оставалась в московской клинике. На обратной дороге Лариса Николаевна решила осторожно выяснить у девочки, что её так напугало в Третьяковке. Аллочка сказала, «Я увидела ворону, она подожгла музей папы». Я испугалась, что злая ведьма сейчас опять пожар устроит. Дубонос поинтересовалась, а где была ворона? Летала под потолком? Алла ответила, нет, сидела у картины, рисовала. Третьяковскую галерею часто посещают люди, занимающиеся живописью. Многие приносят альбомы, делают копии картин. Лариса сообразила, что кое-кто из посетителей произвёл на восьмиклассницу сильное отрицательное впечатление и попыталась продолжить расспросы. Но Алла, прошептав «Ворона, дочь медведя», зарыдала. Дубонос испугалась, что девочке снова станет плохо, и прекратила разговор. После получения аттестата обе сестры уехали в Москву. Лаура, обладательница золотой медали, поступила в медицинский. Алла, имевшая в багаже серебряную награду, без проблем попала на журфак. На пятом курсе Чашкина вышла замуж за Игоря Лаврентьевича Миронова, 55-летнего директора крупного гастронома. Брак продлился много лет. После перестройки Игорь Лаврентьевич стал частным предпринимателем, основал сеть супермаркетов «Светофор», а в 2000-м Алла стала издавать журнал «Красавица», потом основала холдинг, в который входят другие издания. Детей у пары нет. Сейчас Миронова вдова, более она себя брачными узами не связывала. Лаура же никогда не была замужем. Сёстры до сих пор не разлей вода, живут на одном этаже, но в разных квартирах. Думаю, из одних апартаментов можно легко пройти в другие, в них есть соединяющий коридор, но я у них в гостях не бывала, это лишь мои домыслы. Кузнецова владелица клиники с неподъёмными для простого человека ценами. Бизнес у сестер успешный, в деньгах они не нуждаются. У Мироновый дом в Италии, у Лауры большая квартира в Париже, в шестом округе, в паре шагов от Лувра. У обоих многолетние шенгенские визы, дамы часто катаются по маршруту Москва-Милан-Париж. У Алы был старший брат Михаил Чашкин, его можно назвать горем семьи. С 12 лет приводы в милицию за мелкое воровство. с 14 он постоянный клиент в отрезвителя. В советскую армию не был призван, так как имел почетное звание алкоголика. Отец постоянно лечил парня, помещал его в разные клиники, но никакого толка не получилось. Едва достигнув 18 лет, Михаил был вынужден жениться на Галине Петровой. Причина раннего брака банальна – беременность невесты. Молодые прожили вместе 7 месяцев. Семейная жизнь ознаменовалась драками и постоянными вызовами милиции. Во время очередной битвы Галина потеряла ребёнка, супруги разбежались. Сразу после развода Константин определил своё неудачное чадо в местный монастырь трудником. Михаил исполнял разные работы, но жил дома, в квартире над музеем. После пожара, унесшего много жизней на Органское, милиция города Клопин возбудила дело и начала искать поджигателя. И почти сразу бывшая супруга Михаила Галина, работавшая в местной газете журналисткой, опубликовала статью «Убийца в Рясе», где сделала виновником трагедии своего бывшего супруга. Материал изобиловал нестыковками, в частности, Михаил был трудником, а в материале он назван послушником – Но главному редактору идея объявить монахов преступниками показалась удачной. Обличающий церковников очерк имел большой резонанс. После перепечатки его центральной прессой Петрову приглашают в Москву, ей дают квартиру. Галина получает высшее образование, работает в разных изданиях. Замуж она более не выходит, но рожает дочь Екатерину. Отец девочки трагически погиб в железнодорожной катастрофе, вместе со своей законной семьёй, но он малышку успел признать. Петрова после гибели любовника каждый месяц получала от адвокатской конторы чек на 2000 евро. Эта сумма была определена в завещании бизнесмена, которую он составил, когда на свет появилась Катюша. Интересная подробность. Деньги поступали до 30-летия Кате, переводы не прекратились, как положено по закону, когда ей стукнуло 18. Резкий звонок телефона заставил меня вздрогнуть. «Прочитала?» — спросил Степан. «Практически да», — ответила я. «Как Лариса ухитрилась за одну ночь столько накопать?» «Это всё, что тебя удивило?» — хмыкнул Дмитриев. «Прослушай аудиофайл, он там к письму прикреплён». «Не заметила», — призналась я. «Посмотри в конец отправления», — посоветовал Дмитриев нажми на стрелку, которая выделена синим». «Нашла», — обрадовалась я. «Сверху написано беседа с Мариной Григорьевой. Погоди, ты кого-то отправляла поговорить с дочкой Татьяны?» «Это же логично пообщаться с девочкой». «Разговор шёл в присутствии деда и с его согласия», ответил Степан. «Весь текст тебе не прислали». Марина сначала запиралась, не хотела говорить, затем начала плести какие-то небылицы, — Но когда ей сказали «хочешь, чтобы убийцу мамы нашли, тогда говори правду, иначе преступника не поймают, лгать не стоит. Чем дольше ты врёшь, тем больше времени у убийцы, чтобы спрятаться. Если ты любила мать, твой долг сообщить всё, что ты знаешь». Вот тогда Марина разоткровенничалась. Она расплакалась и заговорила. «Сейчас внимательно её выслушаю», — пообещала я. «Похоже, сотрудники помощи не спят, не едят, не отдыхают, а только работают». Минут через двадцать Степан позвонил снова. «Ну, твое мнение». Теперь мне многое стало ясно. Большая сумма в евро, которую Галина собственноручно отдала мошенникам, скорее всего, составилась из сумм, которые к ней поступали по завещанию любовника. Видимо, он чувствовал ответственность за незаконно рожденного ребенка. Думаю, что Петрова отнюдь не всё израсходовала на Катю. Часть элементов она потратила на жизнь, но много осталось. Дама обожала деньги и копила их. Они её единственная настоящая страсть. Галина Сергеевна точно знала Аллу Константиновну, она же младшая сестра её мужа. Глагол знала не самой верной в данной ситуации. Поправил меня Степан. Алла была совсем крошкой, когда Галина на короткий срок стала её родственницей. Но Нарганск — маленький город, конечно, все его жители общались». «Соответственно, Петрова не раз встречалась и с Лаурой», — пробормотала я. «Знала, чья она двоюродная сестра. Интересная картина складывается. Галина Сергеевна...» «Может, лучше побеседуем по дороге?» — предложил Дмитриев. «Нас Миронова в офисе ждёт». «Я приеду в редакцию «Красавицы» через час на дороге пробки», — ответила я. «Встаю под твоим подъездом, давай поедем вместе», — предложил Степан. «Сколько времени тебе на сборы нужно?» «Три минуты», — ответила я, хватая джинсы и пулловер. «Впервые вижу женщину, которая появляется в точно указанный ею час», — сказал Дмитриев, когда я вскарабкалась в его джип. «Это хорошо или плохо?» — не удержалась я. «Это удивительно», — хмыкнул Степан, выезжая на проспект. Обычно дамы являются навстречу с большим опозданием». «Не стану спорить, хотя все люди разные. Встречались мне представительницы слабого пола, которые считают мужчин поголовно пьяницами, но это не так». Отбила я подачу и перевела разговор в нужное русло. «Тебе не кажется странным, что Галина Сергеевна привела Алису на конкурс, познакомилась с Аллой Константиновной и не узнала сестру бывшего мужа?» Степан свернул в переулок. «Вилка. Петрова покинула Нарганск через несколько месяцев после пожара. Аллочке тогда было семь, больше Галина с ней не пересекалась, то есть с момента их последней встречи прошло более сорока лет. Я вот не так давно столкнулся с парнем, которого знал в юности, и не вспомнил его, когда он поздоровался. А ты можешь опознать во взрослых мужиках и бабах ребят из своего детства? До сих пор жизнь меня ни с кем не сводила, пожила я плечами». Но, если откровенно, даже имена их забыла. У меня с дворовой компанией отношения складывались трудно. Так получилось, что я была самой маленькой, и мне здорово доставалось от старших ребят. В особенности от Фантомаса. Вот не помню, как подростка звали, его все именовали Фантомас. Жутко был противный. «Чем он так тебе досадил?» – заинтересовался Степан. Я неожиданно ощутила, как обида сжимает горло. Деньги у меня от немало, частенько бил. Фантомас был года на четыре старше, но в детстве это огромная разница. У него была компания, которая во всём подражала вожаку. Эту банду обходили даже взрослые. Её члены воровали на рынке кошельки, курили, пили. В общем, полный набор. Я была лёгкой добычей, поколотить малышку много труда не надо. Но имелась одна загвоздка для Фантомаса. Я никогда не плакала. Отмутузит меня по полной. Отнимут 10 копеек, собранные на мороженое. «А я у труси и молча уйду. Очень Фантомасу хотелось меня до истерики довести, а я хоть и маленькая, но гордая и не глупая была, понимала, чего он добивается. Приду домой, в ванной пореву, но на улице ни-ни. Не собиралась уроду радость доставлять». «Похоже, парень гадёнышем рос», — мрачно констатировал Степан. «Идиот». «Ну да, не очень приятный тип», — кивнула я. Хулиган мутузил меня, но я не сдавалась. Пыталась дать ему отпор, царапалась, кусалась, плевалась. Один раз на нашу драку сбежался посмотреть весь двор. Дело было осенью, только что прошел дождь. Фантомас сначала приложил меня к о стену дома. Я, ощущая звон в ушах, ухитрилась легнуть его, и случайно попала пятка ему пониже пояса. Он не уставил на ногах и шлепнулся. Его приятели заржали. Фантомас сам уделала. Он вскочил, скрутил меня, опустил лицом в лужу и сказал «пока всё не выпьешь, не отпущу». Грязная вода начала заливаться мне в нос, но я вывернулась и опять ударила мучителя ногой. Он, ожидавший, что я разрыдаюсь, пошатнулся и плюхнулся в тот же водоём. Пару мгновений мы сидели молча, потом Фантомас сказал «я тебя убью, я тебя сильнее, ты покойница». «Как бы не так», — ответила я. Ночью из могилы вылезу, приду к тебе привидением и за душу. Я тебя не боюсь. Я тебя ненавижу. Во дворе стало тихо, замолчала даже банда хулиганов. Все поняли, что сейчас случится нечто ужасное. А я, сообразив, что через пару минут меня начнут лупить все приятели-мерзавца, решила дорого продать свою жизнь и от полного отчаяния укусила успевшего встать в фантомаса злодышку. Он ойкнул, я вскочила, встала напротив него, подняла руки на уровень груди, сжала кулаки и крикнула. «Десять на одного, это нечестно. Дерёмся по очереди». Фантомас моргнул, потом вдруг мирно сказал. «Слышь, вилка, крепыша с огни и к остальным прижми. Ты сделала бабский кулак». «Что?» — не поняла я. Он взял мою кисть и опустил в ней сторчавший вверх большой палец. «Вот так, иначе ты его сломаешь». Поняла, кивнула я. Фантомас взглянул на членов своей банды. Таракановы теперь наши, не смейте ее трогать! Усекли. Потом он обратился ко мне. Вилка, хочешь мороженое? Пошли куплю пломбир. За скимо не продаюсь, гордо ответила я и убежала домой плакать с ванной. После этого случая меня больше во дворе не трогали, а главарь хулиганов стал делать мне подарки: то шоколадку, то упаковку зефира, то пакет пончиков. Но я, помня слова Раиса, «Никогда ничего ни у кого не бери, если не можешь что-то подарить в ответ», отказывалась от подношений. Один раз паренёк принёс мне плюшевого медведя. Я отказалась и его брать. Фантомас ушёл, а Таптегин остался сидеть на лестничной клетке. Я высунулась из квартиры и утащила игрушку. Она мне безумно понравилась. Мне редко доставались презенты. Я мечтала об этом Мишке». Он сидел в витрине магазина, мимо которого я ходила в школу. Не знаю, как Фантомас догадался о моём желании, но я поняла, что не могу расстаться с Чапой. Такое имя получил Медведь и решила зарыть топор войны. На следующий день после уроков я вышла во двор, стала искать Фантомаса, хотела поблагодарить его и сказать, что оставляю мешотку себе. А мне сообщили, что его вместе с приятелями рано утром арестовали на рынке за драку, в которой он убил человека. Всё. Больше мы не виделись. Сейчас я понимаю, что Фантомаса воспитывала одинокая мама. Она, небось, ломалась на трёх работах, чтобы сына поднять. Она, как моя Раиса, считала так. Ребёнок одет, сыт, ну и отлично. Если двойку принёс, то мака ему дам. Парень шлялся без присмотра. Чего с него взять? Мать Фантомаса сменила квартиру и куда-то уехала. Я с ней более никогда не встречалась а Чапа жив до сих пор. «Да ну!» — изумился Степан. «Правда?» Я засмеялась. Слегка потрепался, выдержал несколько операций по смене глаз, носа, набивки, но сидит в моей спальне в модном синем пуловере. Я ему пару раз в год подарки делаю, покупая одежду в отделе для новорождённых. «Девочки, такие девочки!» — усмехнулся Степан. «Возвращаясь к теме нашего разговора, «Ты бы сейчас узнала повзрослевшего фантомаса?» «Он умер», — вздохнула я. «Через год после его ареста во дворе стали говорить, что фантомаса в колонии для несовершеннолетних зарезали». «Жесть», — передернулся Дмитриев. «Мне его было очень жалко», — призналась я. «Я даже плакала, осознав, что нам никогда не встретиться в этой жизни». «Но ты прав, я помню его лишь в общих чертах. Тощий, темноволосый, кудрявый». Волосы до плеч, челком, какие глаза, не скажу. Вот эмоции живы, ощущения обитым нанесенных, радость от обретения медведя, горе при известии об его смерти. Но останься, мальчик, жив, я бы его взрослым не узнала. Снимаю свой вопрос, почему Галина не среагировала ни на Аллу, ни на Кузнецову, которая к тому же изменила имя. Приехали, сказал Степан.